Захват Чехии. Приспекерировав за неделю наместника и управу Донской земли, Юрий направился в стольный город Поволжской земли Царицын. По дороге не спешил, Останавливался на несколько дней во всех уездных городах Проверял, как идут дела по освоению новых земель В селах волостителей останавливался на один день И старительный император двинулся 30 июня По только что построенной стратегической дороге В столицу Демпровской земли Новый город Росич Продолжая по пути инспектировать все уездные города и села В Росиче задержался на неделю. Оттуда выехал в Приднестровскую землю, в город Херсон. Объезд этой земли Юрий закончил 10 августа и выехал в Галич. Из Галича во Владимир Волынский, куда прибыл 21 августа. Усобиться в Чешском королевстве между братьями Владиславом и Пржеменслом Вацлавовичами между тем все еще продолжалась. В апреле. Едва просохли дороги, старший брат Владислав выступил из стольного города Моравии, Брно, в сторону Праги. Владислава поддержали знатные моравские роды, Рановичей, Баваров и Чешский род Борешей. В его войске насчитывалось 800 конных воинов, 2100 пехотинцев и 1100 наемников-швейцарцев. Деньги на наемников Владислав занял у поморских купцов. Гарантию на возврат этих денег купцам тайно дал наместник Помории царевич Владимир Юрьевич. Пржемысл уже поджидал его свойском на границе Чехии с Моравией, у местечка Гавричку Брод на переправе через речку Созава. Пржемысл, на стороне которого выступила большая часть чешской знати, в том числе знатные и богатые кланы Марквартовичей, Смилов и Грабишичей собрал под свои знамена 1400 конных воинов и 2600 пехотинцев. Имея большое преимущество в коннице, Пржемесл намеревался прижать войско брата к реке, да прокинуть и полностью разгромить. Поэтому он позволил брату переправить войско через реку а затем атаковал его. Удар конных рыцарей Пржемысла пришелся в центр построения войск Владислава, который поставил в центр известных своей стойкостью швейцарцев. На флангах у швейцарцев стояли моравские пехотинцы в основном ополчении городов. Конницу Владислав держал в резерве. Вопреки ожиданиям Пржемысла швейцарцы уперлись Приняли рыцарей на копье и устояли, хотя и отошли назад. Наразская пехота охватила чешских рыцарей, завязших плотным строй наемников с флангов. Свою конницу Владислав немешкая бросил на чешскую пехоту, которая не успела поддержать свою конницу. А вот городские полченцы, удара конницы, в голове которой атаковали тяжело вооруженный рыцарей, Не выдержали и побежали. Наравские рыцари не стали преследовать бегущую пехоту прожемесла, а развернулись и атаковали конников Владислава с тыла. В итоге чешские рыцари были разбиты, уцелевшие в битве сдались до милость победителей. Сам прожемесл бежал в Прагу, обогнав своих бегущих пехотинцев. Войска Владислава четыре дня собирали трофеи, и праздновали победу. Благодаря этой задержке Пржемысл отвел все свои оставшиеся силы в Прагу и приготовился к осаде. Он снова обратился к императорскому приставу. Однако Жирослав заявил, что все еще не имеет указания от императора. Русский гарнизон по-прежнему сохранял нейтралитет. В городе у Пржемысла оказалось 1300 пехотинцев и 300 рыцарей. Город выставил на стены еще 1600 ополченцев. Неожиданно Пржемесл получил предложение от нескольких польских купцов додолжить ему крупную сумму денег и предложение от группы датских рыцарей о найме их на воинскую службу. Полученный денег должно было хватить для найма 1200 конных воинов. Осада Праги продолжалась два месяца. В городе кончалось продовольствие. Многие дома были разрушены осадными камнеметами или сгорели от зажигательных снарядов. Однако в середине июня Прженесл получил известие, что отряд датских рыцарей во главе с графом Смилом подходит к городу. В это время контракт с швейцарцев закончился, как и деньги у Владислава. Наемники ушли из лагеря осаждающих, однако остановились вблизи города Пльзень в ожидании нового найма. Пользуясь отсутствием в государстве реальной власти, принялись грабить окрестности, впрочем, без особых зверств. Недовольных поборами селян били, но не вешали. Владислав к этому времени сумел заручиться поддержкой многих феодалов, решивших, что... Военная удача склоняется на его сторону. Его конница возросла до тысячи воинов, а пехота до двух Получив сообщение о подходе к Праге, союзных поржемыслов Дачан, Владислав решил разгромить врага по частям. Вся его конница и полторы тысячи пехотинцев выдвинулись со встречи войску графа Смила. В осадном лагере осталась только пехота, числом немногие более тысячи. Владислав считал, что гарнизон Праги уже ослаблен голодом. Однако, силы воинов гарнизона были еще далеки от иссощения. Как только главные силы муравцев удалились от города на Дневной Переход, осажденные чехи вышли за стены и всеми силами обрушились на лагерь осаждающих. Трехкратное численное превосходство не могло не сказаться. Моравцы были на голову разгромлены. Не задерживаясь, Поржемесл повел свои войска вслед за силами Владислава. Владислав оказался между двух огней, значительно уступая в силах противнику. В этих условиях он не рискнул ввязываться в бой с датчанами и отступил, обходя Прагу с востока. Отступая, обозленный неудачной осадой моравцы. Безжалостно грабили чешские села, убивая всех сопротивляющихся и сжигая их дома. Близи границы Моравии, у той же самой переправы, через речку Созава, у Гавричку Брода, Владислав решил дать бой. По его призыву моравские бароны и города прислали к Броду дополнительные силы, правда, небольшие. Всего две сотни конных и шесть сотен пехоты. Силы Владислава возросли до 1300 конницы и 2100 пехоты. Подходящие войска Пржемысла значительно превосходили муравцев. Вместе с дачанами у Пржемысла стало 3000 пехотинцев и 1600 конницы. Увидев, что шансы Пржемысла на победу значительно возросли, к нему присоединились баронские дружины числом Полторы сотни конных и четыре сотни пехоты. А главное, датская конница по качеству вооружения превосходила Моравскую. Владислав укрепил берег реки у Брода и вознамерился бить врага на переправе. Имея большое преимущество в коннице, Пржемосл бросил свою пехоту на штурм Брода, чтобы сковать силу противника, а датчан направил во вход. На тридцать верст вверх по течению реки, где чехи быстро навели переправу, чешская конница маячила у брода, создавая видимость присутствия датчан. На третий день штурма переправы рано утром датские рыцари внезапно обрушились на еще только просыпающийся лагерь мравцев. Все было кончено за полчаса. Сам Владислав с остатками своей конницы сумел сбежать. Однако вся его пехота была перебита или попала в плен. Преследуя Владислава, Чехии в отместку за грабежи, учиненные мравцами в Чехии преступлений, отыгрались на жителях городов, оказавшихся на пути наступающих. Еглава Торшевич!» Города не имели воинских сил и предпочли открыть ворота. Разграбили и окрестные села. Теперь пришла очередь Владислава сидеть в осаде. Магистрат Брно, зная о разрушениях, произведенных осаждающими в Праге, решил держаться. Владислав обнадеживал горожан, заверяя, что русский император вот-вот придет на помощь законному наследнику Брестлова. Впрочем, у прожемысла тоже возникли проблемы. У дачан закончился контракт, они покинули лагерь осаждающих и отошли к городу Ломоуц, где по обычаю наемников принялись обирать беззащитных местных селян. В Брно у Владислава оказалось три сотни конницы и 1200 пехотинцев, включая все городское ополчение. Войско Пржемысла состояло из шести сотен конных дружинников, И 2200 пехотинцев Осада продолжалась 36 дней Затем на помощь моравцам Подошли швейцарцы Владислав получил Новую суду у купцов по морю С приходом швейцарцев Силы осажденных и осаждающих Сравнялись Швейцарцы атаковали осадный лагерь Из города выступили осажденные Стойкость швейцарской пехоты Снова решил исход сражения в пользу Владислава. Наемники устояли перед контратакой конницы Пржемысла, а пехота и конница Владислава разгромила чешскую пехоту. Пржемысл с остатками своей конницы снова бежал. Его пехота попала в плен. Моравское войско снова пошло на Прагу. По пути разграбили чешские города. Гавличко брод. Бенешов, Малишов и Кутна гора. Поскольку стены Праги, как и сам город, были изрядно разрушены, а припасы в нем исчерпаны, Пржемысл не стал защищать Прагу, а заперся в городе Горжевице, славным своими крепкими стенами, в ожидании перемены военного счастья. Владислав вступил в Прагу и тут же короновал себя. Теперь в Чехии стало два короля. Швейцарцев Владислав поставил в осаду Горжовице, а с остальными силами пошел приводить к присяге чешских феодалов. Замки несогласных разбивал и грабил, а наемники грабили окрестности Горжовице. Люд и чешский, и моравский, обозленный до нельзя грабежами и насилиями со стороны и наемников, и своих наследников престола, Готов был взяться за Биллы. Кое-где селяне уже истребляли мелкие отряды фуражиров-грабителей. 21 августа 1248 года по велению императора Русского на земли Чешского королевства вступили два войска. С севера из Польской Селезии в Чехию вошел конный фем ⁇ Стратига Жадена, а с высокой из Венгрии пеший фем ⁇ Стратига Филата ⁇ как объявляли в чешских и муравских селах императорские глашатые, с целью восстановления мира и спокойствия на чешской и муравской земле, а также наказания виновных в грабежах, кровопролитии и выстрелении мирных христиан. Ради императорского пристава Жирослава вышла из своего лагеря и без боя заняла разоренную Прагу. Датские и швейцарские наемники – удалились с своей земли, им не препятствовали. Расыпавшись на полки и сотни, русские часто частым гребнем прочесывали Чехию и Моравию. Простой сельский и городской люд встречал русских хлебом, солью и цветами. Все обнаруженные вооруженные отряды либо разоружались, либо в случае сопротивления уничтожались. Их главарей брали под стражу. У Праги взяли самого Пржемыслава с приближенными у Брно Владислава. Селяне и горожане, прослышав об отношении русских к местным властителям, сами ловили, пытавшись спрятаться феодалов, и сдавали их русским военачальникам. 6 сентября в Брно прибыл восторженно встреченный горожанами император Юрий Всеволодович с конвоем. На следующий день начались судебные заседания. Самого Владислава, его графов и баронов, из родов Рановичей, Бавров и некоторых других, судил личный император. За убийство и грабежи мирного населения девять знатных феодалов, включая королевича Владислава, были приговорены к лишению головы. Остальных приговорили к пожизненным рабским работам. Мелких феодалов судили воеводы русских ратий. Все земли и имущество осужденных отходило императору или зачислялось в русские казенные земли. 18 сентября в Брно собрался собор Моравской земли. Делегаты почти единогласно проголосовали за присоединение Моравии к Руси. Юрий Всеволодович, приглашенный на собор, лично зачитал указ о включении Моравии в состав Русской империи в качестве моравской земли. Затем Юрий выехал в Прагу. По всему пути народ восторженно приветствовал императора. Молва о его суровой расправе над добитчиками простого люда бежала далеко впереди императорского конвоя. Суды над мелкими владельцами там уже закончились. Император лично рассмотрел обвинения предъявленные королевичу Поржемыслу и его ближникам из родов Марк Квартовичей, Смилов и Грабишичей, а также другим статейшим феодалам Чехии. Сам королевич и 19 его приближенных были по суду обезглавлены, остальных евреи обратил в рабство. Их имущество и земли отошли в казну. Состоявшийся в середине октября собор Чехии, Проголосовал за вхождение Чехии в Русскую империю. Юрий утвердил присоединение указом. Приказы, уже давно установившимся порядком, приступили к освоению новых земель. Нарезали уезды, волости и поместья, формировали управы земель и уездов. Заселяли в поместья дворян и малодворцев. Новые власти вводили в действие имперские вложения. Из Черской земли император со своим конвоем в сопровождении фемов Жадена и Филата выступил в сторону Венгрии, чтобы, как было официально объявлено, через Венгрию, Болгарию и Византию дойти до Константинополя, оттуда морем проследовать в Иерусалимскую землю, а затем завоевать Аравийский султанат».